По утрам до прихода профессора Керна голова занималась чтением. Лоран приносил а в о р о х п о с л е д н и х медицинских журналов и книг и показывал а их голове. Голова просматривала, на нужной статье шевелила бровями. Лоран клал а журнал на пипитер, и голова погружалась в чтение. Лоран п р и в ы к л а следя за глазами головы, угадывать, какую строчку голова читает, и вовремя переворачивать страницы. Когда нужно было на полях сделать отметку,